в таких больших городах, как, например, Бомбей, и в таких отдалённых местах, как, например, пуэрто Валарта И постепенно Рофф и сыновья начинал обретать новые очертания. Он уже не казался безымянной массой отчётов и статистических данных. Отчёт с грифом «Гватемала» означал Эмиля Нуньеса и его толстуху-жену, их 12 детей, Копенгаген, Нилса Бьерна,